Да. Я запомнил. Я ещё плохо понимал все последствия этого предупреждения, но названный срок я запомнил. Весьма невесёлый его смысл медленно доходил до моего сознания. Командир полка с двумя автоматчиками далековато уже отошёл по дороге, а я всё ещё стоял на месте и за всех сил стараюсь сообразить Что делать? Над полем опять взвилась ракета. Затем, когда она догорела, засветилась вторая. В дрожащем её свете под звёздами ярко обозначился изогнутый расползающийся на ветру след первый. Точи с стремительной тени трасс засверкали от хутора в Анзаис в насып дороге и рикошетом отлетали из-под моих ног в стороны. В тот же сомкнувшийся мрак ночи Товарищ лейтенант, я словно в полусне спустился в окопчик под деревцом, возле, не занимая его, лежал на боку маханьков. Вскоре откуда-то из цепи подбежал и упал рядом гренюк, единственный уцелевший во взводе командир отделения. Оба молчали, наверное, ожидая, что скажу я, но я тоже молчал. К тому красноречивому разговору с командиром полка, который они все слышали, добавить мне было нечего. Тем временем тучи в небе редели, и в их рваных просветах показалась луна. Фашисты ещё выпустили длинную очередь трассирующих на этот раз гораздо провее взвода в направлении высоты, куда отправился командир полка. Колготеет сопротивник, сказал Гринюк. Дрефет видно. Маханьков промолчал. Я тоже. Некоторое время все мы сидели молча, но я знал, оба они сочувствовали мне и, наверное, хотели как-то ободрить и утешить. Однако никакие утешения сейчас не имели смысла. И бойцы, пожалуй, отлично понимали это. Пока суд до дела, давайте перекусим, сказал Греньюк. Достав из кармана, он протянул мне горсть чего-то съедобного. Что это? А, -а, -а галеты, товарищ лейтенант. Махоньков. Дай-ка флягу. Махоньков с готовностью подал флягу, и я, почти недоумевая: "Какая фляга? Зачем фляга?" словно пробуждаясь от скверного сна, взял её. Это была та знакомая не доброй памяти стеклянная фляжка. И в ней весомо, словно живое существо, с тихим плеском шевелились пол-литра водки. Выпейте, летян, как-то просто по-домашнему сказал Гренюк. Для сугрева не помешает. Я подержал флягу в руке, подумал и выдернул резиновую пробку. Водка была дьявольски холодная и горчила во рту, более чем на три глотка у меня не хватило дыхания. Потом, пока я с внезапно пробудившимся аппетитом жевал скрипучую галету, глотнул ли понемногу гренюк и мохеньков. Вот и хорошо. Потеплее стало. А то ночка не мамочка. Действительно стало будто немного теплее, а главное как-то бодрее. Тягостная пелена с души спала, и моя большая беда вдруг стала понемногу убывать. Гренюк Как у вас с патронами? С патронами? О, ничего. Есть патроны. Махеньков. Передай, подцепив лягу. Каждому один глоток. Махеньков поднял голову, будто чего-то не понимая, и я настоял: "Передай, передай и подготовиться к атаке". Сейчас? удивился Гринёк. Да. Сейчас. Гринёк помолчал, дожёвывая галету, посмотрел в поле. Пытно освещённое пространство возле хутора сузилось. Пламя заметно поникло, и всё пожарище распалось на несколько тусклых, беспрерывно искрящихся на ветру очагов. Не спешите, лейтенант. Не надо спешить. Зачем? Как зачем? Гренюк завозился на снегу, высморкался, вытерся рукавицей и с явным неодобрением шумно вздохнул. Меня же, то ли от водки, или от того, что я только сейчас начал осознавать незавидную перспективу, начала распирать неуёмная жажда действия. Хотелось немедленно куда-то бежать, что-то делать. Кажется, я начинал чувствовать в себе силу и решимость противостоять беде. Греню уже, судя по всему, относился к этому иначе. Подождём. До утра целая ночь. Ну и что? За ночь хутор ближе не станет, Махеньков, беги узнавай время. Махеньков, пригнувшись, шмыгнул в канаву и побежал к бойцу Бабкину, у которого были часы. Гренюк, задрав подбородок, поглядел в небо, где время от времени высказывал из разорванных облаков почти правильный диск луны, хотя бы это бельмо скрылось. А так наплевать. Сколько, Махеньков? 20 минут, первый товарищ лейтенант. Подходя, ответил Маханьков и опустился на одно колено. Я поднялся из окопа. Так? Приготовиться к атаке, зарядить магазины, приготовить гранаты. Я с трудом набрался терпения, чтобы не поднять взвод немедленно. Кое-как выждал полчаса, и тогда, застучавшим сердцем, вышел из окопчика. Рядом вскочил Маханьков, потом поднялись остальные, и едва различимая в сумерках цепь двинулась по снежному насту к хутору. Хутор уже почти догорел, и только несколько огоньков слабо мерцали в сумерки на самом краю поля. Я во все глаза вглядывался в этот край. От того заметить ли нас или нет, прежде чем мы приблизимся для короткого броска, зависело для меня всё. Мне казалось, что раньше, чем гитлеровцы схватятся, взвод успеет одолеть хотя бы половину поля, остальное, разумеется, придётся преодолевать под огнём. Конечно, это было не самое лучшее, но другого способа вернуть хутор я не находил. Впрочем, в одном нам как будто повезло. Луна вроде надолго скрылась за густой наплывы облаков и стала заметно темнее. Под сапогами и валенками тихо поскрипывал морозный наст. Холодный несильный ветер обжигал лицо. Я очень спешил, и то широким шагом, то бегом всё дальше уводил в звот от дороги. Было темно и тихо. Конечно, в конце концов противник должен был повесить ракету. Я ждал её, чтобы не медля ни секунды залечь, пока она ещё будет на взлёте. Но их почему-то взлетело три сразу. причувствие недоброе я тут же распластался на снегу невдалеке попадали бойцы и только на правом фланге кто-то непростительно зазевался длинная тройная тень его предательски заметалась по нищчадно освещённому полю ракеты не успели догореть как из захот растремительно взвились ещё три и тут же призрачные в их свете пространства над головами пронзили первые трассы очереди вылетали из одного места немножко левее хутора потом к ним присоединились другие затрещали новые пулемёты и в глухой до этого ночной тишине поднялся такой тарарам которого, казалось, не было днём, когда наступал полк Я вслух выругался, вжался в снег, почти физически ощущая, как всё моё возбуждение и моя решимость уступают мстительной злобе безысходности. Было ясно, что замысел мой разлетелся в дребезги. Наступать под огнём было сумасбродством. Укнув подбородок в снег, я мучительно соображал, что делать. В глубине души Недолго пожила да и умерла робкая надежда, что фашисты подняли такую стрельбу для острастки, что они нас не заметили. Но нет. Сотни огневых светляков, обгоняя друг друга, скрещиваясь и расходясь, стремительно неслись в нашу сторону, ударяясь в снег и сломав траекторию, взлетали снова. В небо беспрерывно взмывали ракеты, и было видно, как ветер медленно раскручивает на небосклоне затейливую путаницу их дымных хвостов. от такого уничтожающего огня нас спасало лишь расстояние взвод находился не менее чем в километре от хутора по сути противник сыпал очередями по всему полю повернув голову я посмотрел на свой взвод неровная его цепочка будто замерев лежала под сверкающей огненной пляской казалось ни одним движением не выдавая себя но теперь эта её неподвижность уже не было преимуществом нас наверняка обнаружили видимо надо было подавать команду чтобы возвращаться назад однако я медлил ждал всё ещё надеясь на что-то неожиданное как на чудо вдальцепи грудью разрывая снег полз гренюк я видел его но сержант прежде чем заговорить тронул меня за сапог и сквозь грохот и сырец прокричал лейтенант почему лежим команды типа пластунски вперёд спасибо гренюк подумал я а то мне показалось что он приполз не затем доведи да совевать взял бы его на место хозяина а так впрочем куда тут вперёд раненых много да вроде нет давайте вперёд замерзаем Видишь, что делается? А, была не была, всё одно, заметили? Да, конечно, заметили. Теперь спуску не будет. Теперь уж можно сближаться в открытую. Только что мы сделаем сблизившихся? Уложить 15 человек при таком огне с близкого расстояния дело 5 минут, загублю взвод и сам лягу. Нет, так не годится. Но тогда как же быть? Ракеты над полем светили без перерыва. Только начинало угасать одна, немедля в дымное от предыдущих ракет небо поднималось следующее. Ночь полнилась сто голосов и россыпью выстрелов. В воздухе висновалса плясал огонь, против которого у нас не было средств. Единственное спасение было там, сзади, где осталась наша канава в реденькой молодой посадке. Она, конечно, укроет. Она спасёт всех, кроме меня. Мне места нет. там моя гибель ну что ж видать такова судьба глотая застрявший в горле комок я скомандовал поцепи отход и вот мы снова в наших растоптанных неглубоких окопчиках и ждём теперь уже недалёкого утра противник молчит всё вокруг замерло с вызвиздевшегося неба ярко светит луна окончательно хороня мою последнюю надежду как-нибудь выбраться из этой беды до рассвета остался час маханьков только что сбегал к бабкину и сообщив мне эту безрадостную весть уныло опустился на край моего окопчика ставской в душе я глядел в серебристое от лунного света поле и мысли мои были далеки от этого злощастного хутора, который слабо поблёскивал вдали двумя затухающими огоньками, от канавы с 15 автоматчиками у дороги, на которой мне так скоро предстояло закончить жизнь. Думал я как раз об этой своей такой неудавшейся жизни. Дурак, пентюк, неудачник, а ещё столько мечтал о подвиге. зубрил в училище уставы, тянулся по службе, получил отличные характеристики, экзамены сдал на пятёрки. Выпустили по первому разряду с правом досрочного присвоения очередного воинского звания. К чему теперь эти права и даже это первое, ставшее последним звание расстреляют как собаку за невыполнение боевого приказа, как нарушителя дисциплины и военной присяги. и по делу. Вот так Маханьков. У меня это вырвалось вслух. И Маханьков вязко поёжился под своей заиндевевшей шинелькой, трудно продолжительно вздохнул. Да. Через час меня расстреляют, это уж определённо. Но я совершенно не мог представить себя убитым. Чего-то во мне не доставало для этого воображения, что ли? Или, может, достаточной уверенности в грозной решимости командира полка, как будто застрелить человека на войне, бог весть какое сложное дело. И тем не менее, именно эта неспособность ощутить смерть, как ни странно, наполняла меня почти инстинктивным чувством бессмертия. Казалось, командир полка грозил не мне, и хутор сдавал не я. Расстрелян тоже будет кто-то другой, потому что просто немыслимо убить меня, ведь я же вот он живой. Но нет. Я понимал, что всё это ерунда, конечно. Чуда ждать не приходится. Время не остановишь. Деймохенков, да наверно, отлично сознавал мою незавидную участь, всем своим скорбным видом свидетельствоя своё сочувствие, от которого, впрочем, мне не становилось легче. А вот Гринюк, кажется, это мало заботило. Видно тяготясь одиночеством на своём не таком уж далёком фланге, он пришёл к нам по протоптанной над канавой тропинке и остановился за спиной Махонькова. Какой-то крик там слышали? Я поднял голову. Маханьков тоже насторожился. Минуту мы смотрели на Гренюка, вслушиваясь, но никаких криков не было. Там «Да, он, возле пригорк. Или мне помарищилось? Вот-то тихо всё, сказал Маханьков. Ну, помарищилось, значит. Гренюк зябко постучал каблуком о каблук. Флярочку бы для сугрева, а? Маханьков, у тебя там не осталось? Маханьков удивлённо посмотрел на него. не ответив, и тот видно понял, что заботило нас. Брости вы унывать, лейтенант. Да, бросишь. Он. Час остался. О, целый час. Целый час это. Ого. Я смолчал. Он меня злил этот непрошеный оптимист, который пританцовывая от мороза, высказывал совершеннейшую, на мой взгляд, нелепость. Час. Его пережить надо. Вы это переживёте. Может, да, может и нет. На войне оно по всякому бывает. Гренёк потопал ещё, я опустился на колени у края окопчика. Затем, потирая руки, довольно бодро, с каким-то даже подъёмом, подался к Маханькову. Закорим что ли парнишек, чтобы дома не журылись. Я отвернулся. Было почти противно смотреть на это его беспричинное бодрячество, которое коробило меня издрожавшегося от холода и стерзанного муками от этой роковой для меня ночи. А тут ещё жутко мёрзли ноги, но вставать и греть их нехитрым солдатским способом у меня не доставалось сил. Сцепив озябшие руки в рукавах Я тоскливо смотрел в ночные сумерки, куда уходила дорога и где был наш полковый НП. И, наверное, поэтому я сразу услышал в той стороне одиночный винтовочный выстрел, звучно грохнувший в старожке предутренней тишине. Правда, моё внимание нисколько не задержалось на нём, мало ли ночью стреляют на передовой, да и в тылу. Но в тот же час торопливо бабахнуло ещё. Ещё. И через секунду затрещало, зашипело, заохоло, трассирующие видно с рикошета веером разлетались над бугром. Маханьков и Гренюк с несвёрнутыми цигарками доумённо застыли возле окопа. Что такое? Обалдели они там, что ли? Часовой, может, с перепугу сказал кто-то в цепи. Но нет, пожалуй, это не с перепугу. На случайный переполох это вообще мало было похоже. Уж больно полили автоматы. Грохнул, должно быть, гранатный разрыв, и опять автоматы и редкая важная грохонье винтовок. Гренюк сунул неприкуренную цигарку за отворот шапки и вскочил на ноги. Кажись, не лоды. Надо бы послать кого. Вот и давай. Бери отделение и бегом. Младший сержант бросился вдоль канавы, а Маханьков, тоже увлекаемый всем случившимся, перескочил окопчик. И я. На секунду он задержался, ожидая моего согласия, но я медлил. Что-то во мне вдруг воспротивилось его уходу. Наверное, события этой ночи чем-то сблизили нас, и теперь во мне заговорило естественное нежелание остаться здесь без него. Но я вспомнил о неуклонно убывающих минутах моего часа и махнул рукой. Семь человек Грюка уже выбегали на дорогу, и Махеньков, закинув за плечо автомат, догонял их. Стрельба тем временем всё разгоралась. Похоже, действительно в нашем тылу шёл бой. Где-то за хутором заухали миномёты. Тяжёлые мины, сотрясая землю, начали рваться в расположении батальона. Небо завыло, зашуршало, задвиглось, но я всё не мог согласиться с мыслью, что сквозь боевые порядки полка прорывались гипперовцы. Ведь тогда мы оказывались в окружении, а это уже было похуже всех наших предыдущих бед. В канаве все насторожились, повернулись в окопчиках, и поглядывая по сторонам, вслушивались в загадочное буйство огня. И тогда на дороге появился боец, в не подпоясной гимнастёрке, с автоматом в руках. Он был не наш. Я сразу понял это и что-то смкнув поднялся ему навстречу. Боец вдруг, увидев цепь, закричал, почти завопил, как это возможно только попав в беду. Автоматчики, автоматчики, все бегом туда. Слышите, фашисты прорвались. Куда прорвались? Где прорвались? Причувствуй уже недоброе, сдавленным голосом спрошал я. "Командир, да?" "На штаб", приказал. "Бегом!" Боец вдруг замолчал, будто проглотил слова. и пошатнулся, хватаясь рукой за бок. Мы все молчали. А он стал клониться всё ниже и ниже, чтобы не упасть, неуверенно приступил на дороге, проговорив тихо: "Ребята, бинта". Кто-то бросился к нему из канавы, а меня в тот миг будто встряхнуло что-то. сознание враз озарила догадка надежда и я даже содрогнулся от мысли что могу опоздать вскочив на полотно дороги я крикнул в воду за мной бегом я шалело побежал навстречу визгу треску и тявкой боя он теперь не пугал меня самые страшные хутор и дорога оставались сзади а смерть там на нп мне казалась наградой Ну вот я не погиб, а только ранен и довольно легко в руку. То, что произошло на НП, заняло 10 минут, и видится мне до мелочей чётко и ясно. Оказывается, гитлеровцы обошли мой взвод, чтобы ударить с тыла, да напоролись в ночи на полковой НП. К счастью, Мы были рядом и прибежали на выручку вовремя. Автоматчики ворвались в траншею, когда в ней уже были фашисты, вход пошли гранаты, лопаты, ножи. 18 вражеских трупов осталось на этом бугре. Но перепало и нам. Когда всё было кончено, в траншею на меня наскочил начальник штаба. Он пожал мою здоровую руку и сразу же записал мне отчество для наградного листа. Сначала мне показалось, что он шутит. Но капитан спросил ещё и фамилию того младшего сержанта, отделение которого подбежало к пригорку первым и тем на минуту отвлекло фашистов. Гленюк была его фамилия, сказал я. Что? То же. То же. Капитан нахмурился, и его химический карандаш твёрдо хрустнул. на полевой сумке над штаба выругался Я сам не понимаю себя где-то в глубине души я рад почти счастлив и в то же время мне хочется плакать я едва сдерживаю слёзы и не нахожу себе места я бегу со двора комендантского взвода где на окровавленной соломе лежит под брезентом гренюк дудченко у сольцев и бабки я стараюсь больше не подходить к хате с раскиданной взрывом крышей где застыл на скамье такой отчуждённый теперь от всего майор воронин не хочется мне идти и в санитарную роту сейчас там людно накурено раненые ждут завтрака машины зметсянбата А через Сеню напротив умирает с разорванным животом Маханьков. Говорят, вести его в Метсанбат уже не имеет смысла. К майору: "У меня, несмотря ни на что, только тихая жалость. К его гибели я не причастен. Мы честно старались выручить его на НП, но я всё думаю, лучше бы он жил". А воз не расстрелял бы, как ночью угрозился. Теперь никогда и не узнаешь, намеревался он исполнить свою угрозу или только хотел попугать. Это уже навсегда останется для меня неразрешимой загадкой. Машины, судя по всему, будут нескоро. В небе над селом висит невысокое солнце, За лесом, наверное, всё на тех же высотах гремит бой. Неизвестно, как повезёт сегодня нашим батальонам. Я медленно бреду по улице к школе. Там на небольшой площадке под окнами четыре моих уцелевших автоматчика роют могилу. Одну общую. Сначала командира полка хотели хоронить отдельно. но комиссар сказал не стоит копать да и некому всего здоровых у меня осталось семеро троих отдали на пополнение роты связи четверо закопают убитых и пойдут в стрелковый батальон капитана паршина порыхлые осыпающиеся земле я взбираюсь наверх глинистой кучи и молча гляжу вниз. Ребята, повесив через плечо поясные ремни, работают в одних гимнастёрках. Все молчат. Слышно только как стучат, скрежещут лопаты. Устало рывками дышат бойцы. Из ямы, то и дело осыпая мои сапоги, вылетает сырая земля. И я не сторонюсь её. Я чувствую к этой могиле какую-то неизъяснимую свою причастность. Наверное, потому что среди тех, кто скоро ляжет туда, очень даже возможно, мог бы лежать и я. Судьбей или случаю угодно было распорядиться иначе. И всё же какая-то частица моего я будет вечно пребывать тут. за Калинюком, Дудченко у Сольцевым, Бабкиным и с майором Вороненным тоже.